Глава 13 Смертные чаще, чем вратари, сталкивались с проблемой выбора. У них живых все проще. Рацио борется с эмоцио. Вот и думают, как лучше поступить, поддаться воле чувств или полагаться исключительно на голову. Интересно, что сейчас во мне преобладало рацио. Даже удивился, как холодно я рассуждал. Итак, вариант первый вратарский — Делаю вид, что не видел никакого шосса. Стою, не жужжу, подчиняю примус. Что это за примус и зачем его надо подчинять? Тьфу, ладно, едем дальше. Вариант второй рисковый. Оставляю на алтаре табличку «Технический перерыв на 10 минут» и иду вслед за шоссом. Дело в том, что Джиггернаут говорил, мол, этот самый механоид прячется где-то в потаенном месте. А вот шосс, выскочивший из обители, явно не выглядел домоседом. Вывод один. Либо Джаг намеренно врал рис, либо не контролирует ситуацию. Еще непонятно, что хуже. Вариант 3 оптимальный метнусь да это, расскажу все, что видел. Он же сам снарядил отряд для помощи Харулам. Значит, тоже заинтересован, чтобы ребята не попали в беду. Да и не только ребята, там еще и мои братья были. Если он скажет, что нет, не лезь не в свое дело седьмой, так я послушаюсь». Вернусь обратно с чувством, что сделал все от меня зависящее. Последний вариант нравился мне больше всех, поэтому с его выполнением я и решил поспешить. Коснулся алтаря, все-таки с его помощью тратилось гораздо меньше пыли, и переместился к замковой портальной площадке. Ну все, теперь быстро бежим дагонит это и... Брат! Брат! Седьмой! Собственно, именно поэтому мне и дали порядковый номер. Ведь я не такой, как все, потому что на стандартное прозвище не откликаюсь. Хотя вру, конечно, дело в перманентной... Ох, что за слово всплыло? Что-то с прической связано? Рассеянности. Но в итоге я все же обернулся. Звал меня распорядитель. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Мне надо срочно перекинуться парой слов с аганитетом». «Не знаю, что ему не понравилось больше». Сам замысел или мое слишком простое отношение к главному вратарю? Да и неважно, суть одна. Распорядитель был недоволен. «Седьмой, быстро вернись в обитель, тогда я не стану докладывать о твоем нарушении, когда гонит Аганитет вернется!» «Откуда вернется?» «Не твоего ума дело, седьмой, я жду!» «Но...» «Седьмой!» Не знаю, какой аргумент подействовал сильнее. Вынутый меч или каст свободной рукой заклинания?» Нет, какие все нервные стали, уже слова лишнего им не скажи, так и норовят по лицу дать. Ладно, раз аганитета действительно нет на месте, то придется решать проблему самостоятельно. Я кивнул и покорно переместился обратно. Зараза, лишь пыль потратил, да еще огреб неприятностей на ровном месте. Мне что, теперь даже на минутку из этой обители отойти пописать нельзя? Собственно, я не совсем помнил, что есть пописать, но чувствовал, что на подобное имею полное право. Жалко, что нельзя вернуться во времени назад. Пусть даже не на минуту, а хотя бы на несколько секунд. Скольких бы ошибок можно было избежать? Ах, мечты, мечты. Ладно, что делаем дальше? Остаюсь в обители, как мне настойчиво рекомендовал распорядитель? Или все же иду вслед за шосом «Думать надо быстро, ибо смертный уже мог довольно далеко убраться отсюда. Если подумать, то под раздачу я попаду в любом случае, потому что распорядитель уже отметил для себя мою оплошность. Значит, бояться уже нечего, и надо извлечь из данной ситуации максимальную выгоду». Я выскочил на пустеющую улицу, ощущая легкую тревогу. «Конечно, ищущая здесь не иголка в стоге сена, судя по сводке, и если нагрянуть в ближайшую общину, то можно навести шороха». Но у меня были определенные сомнения, что шос пойдет туда. Как-то не выглядел он существом, любившим большие теплые компании. Да и спутник его был напуган до чертиков. Да и хороша ли картинка? Вратарь шатается по общине в поисках ищущего. Больше внимания можно будет привлечь, если только снять доспехи и разноцветное перья в задницу вставить. Вот именно сейчас я мысленно поблагодарил того, кто расположил обитель здесь, в определенном отдалении от основных путей ищущих. К счастью, все мои мысли оказались лишь необоснованными страхами, потому что шос вместе с Мэйринсом стояли в 50 шагах от меня и переговаривались с местным. Ну как переговаривались? По всей видимости, лингвистику для местного наречия они не потратили, но язык жестов никто не отменял. Как раз когда я выскочил, парочка, видимо, получила нужную информацию и уже решила продолжать свой путь. Мне не оставалось ничего, кроме как незаметно красться за ищущими. Хотя красться не совсем правильное слово. Скорее двигаться в доспехах от одного жилища к другому, стараясь не привлекать лишнего внимания. На местных было плевать. Благодаря охранным столпам, для чинеков я один из них. А вот если меня заметят ищущие, то они увидят все без прикрас. Здоровенного балбеса, который занимается откровенной фигней. Не знаю, что с моей матрицей было не так. Почему я все время не просто встревал в неприятности, а на них с настойчивостью танка? Что за дебильная инициатива, которую я не мог игнорировать? К примеру, что бы сделал Хмур в моей ситуации? Ответ? Он бы в нее не попал. Потому что неукоснительно следовал всем правилам. Заметил Шосса, обязательно сообщил бы после окончания смены Аганитету. Или передал информацию через одного из братьев, что заправляли алтарь. А тот, в свою очередь, сообщил своему непосредственному начальству. Возможно, тоже не сразу. Такова наша крючка творческая сущность. Суть в другом. Информация бы все равно дошла до Аганитета рано или поздно. Скорее всего, поздно, тогда Ишоса бы уже след простыл, но без нарушения правил. А теперь я накликал неприятностей. Дважды покинул обитель, да еще занимаюсь откровенной самодеятельностью. Вот ведь история. Когда включил голову и подумал, так сразу все разложил по полочкам. Почему, спрашивается, этого раньше нельзя было сделать? Как вообще называется, когда ты приходишь к выводу, что изначально можно было бы сделать все, не наломав кучи дров и не набив шишек? Ответом в памяти почему-то всплыло слово «русский». Что бы это значило? «Между тем мы прошли несколько кварталов города Ченеков, причем непонятно по направлению к центру или напротив к выходу из поселения. Везде одинаковые здания и дороги. Как местные не плутают, оставалось загадкой. Что до меня ищущих, тут все просто, у нас есть карта». Мейринец Механоид действительно дергались. Они периодически оборачивались, однако к огромному удивлению и удовлетворению меня не заметили. «Правда, здесь свою роль сыграли сумерки». Не секрет, что смертные, ищущие в том числе, плохо различают предметы в темноте. И псевдохрустальный глаз Шосса не в счет. У него явно неспособность ночного видения. К тому же я все же старался не подбираться близко, держась на почтительном расстоянии. Да и зачем мне прижиматься к ним? Вижу я лучше смертных, слышу даже издалека. Вот что оболочка вратарская делает». Я даже за несколько десятков шагов различил приветственные речи. А медленно подойдя ближе, уже погрузился с головой и в сам разговор. «Не бойтесь, здесь с вами ничего не случится, это я вам обещаю». «Кто-то мне так уже говорил». Я понял, что эти слова принадлежат механоиду. А потом я оказался в лапах этих кирцев «То, что ты сбежал от людей, Джага, просто удача». «Ага, удача». стрял мэринец. В его тоне сквозили саркастические нотки. Но незнакомец не обратил на них внимания и спросил, «Сколько их там?» «Около пяти десятков И не абы каких игроков. Даже оонтийцы не лезут к ним, потому что знают, чем это чревато». Я хмыкнул. «Ага, опять смертные твердят об удаче. Не о своей ловкости или хитрости, а исключительно о обстоятельств». Однако, услышав количество ищущих, напрягся. Я примерно понимаю, куда поведет Харулов Джаггернаут. Туда, где пять десятков ищущих будут готовы убить каждого за своего лидера. Пусть он поклянется системой, что не причинит им вреда, и, к примеру, обязан будет предоставить механоида. Но что будет потом, когда выяснится, что Шосса там нет? Пять десятков ищущих, которые не отпустят своего лидера неизвестно с кем на поиски сбежавшего пленника. Бойня? Да скорее всего. А в противовес ищущим пять вратарей. достаточное ли количество чтобы разобраться со столькими противниками? Очень сложный вопрос. Не беспокойся, продолжал незнакомец. Я пытался его разглядеть, но тот стоял за навесом, скрытый от посторонних взоров. Шестьдесят шесть процентов преступлений в Ченке совершаются мужчинами-орками. А их, как ты видишь, вокруг нет. «А почему так много?» — подал голос мэринец. «Кстати, я только сейчас понял, что он давно уже не испуган, а скорее равнодушен». В ответ незнакомец сначала расхохотался, а, отсмеявшись, стал рассказывать. «Всего документированных случаев нападения на ищущих у нас было три. Одно совершила Каберитка, а два другие хорки Если быть точнее, вообще один Орк». Он начал буйствовать, как только попал в наш мир, когда еще пары не успели подействовать. Его успокоили, но организм у того оказался крепче, чем мы думали. Все решили, что орк под воздействием паров, и тот напал снова. Вот эти два случая и есть. А теперь все спокойно? Да, с тех пор деревьев стало намного больше. Соответственно, паров тоже. Они начинают действовать почти сразу, как только вы попадаете в наш мир. Но это все лирика. Как вы понимаете, у наших общих знакомых есть определенные условия для предоставления вам защиты. «Не защиты, а скорее крова», — ответил шос «Думаю, если сюда явятся наемники...» «Да хоть сам джиггернаут парировал незнакомец. «Пары сделают свое дело». «В этом, кстати, и наша главная проблема». Мы не слишком производительны. Даже мне сейчас приходится стимулировать себя определенными препаратами, иначе разговор бы растянулся. Так что там с винтерскими кристаллами? Неужели мы будем говорить о таких вещах здесь? Спросил механоид. Конечно, прошу. Скрипнула дверь, на землю легла полоска света, озарив три фигуры. Незнакомцем оказался Чинек. И все смертные вальяжно, никуда не торопясь, вошли внутрь. «Поры говорите». «Кстати, я и сам заметил, что если еще не так давно спутник Шосса дергался и озирался, то здесь его голос звучал спокойно». «Скажу больше, он даже немного слоги растягивал». Сказалось действие того седативного вещества, что выделяла местная флора. «Вот, кстати, и ответ на то, почему тут все в зелени». «Интересное местечко. Действительно, один из самых безопасных миров среди всей нити». Только почему же он не наводнен ищущими, что так пекутся о своей безопасности? Или те самые поры палка о двух концах? Ты можешь быть живой, но постоянно немного заторможенный, с жидкой манной кашицей вместо мозгов. Точнее, как сказал незнакомец, не слишком производительным. Или резким, умным, быстро соображающим, но всегда находящимся в опасности. Судя по сводке, Чанг не ломится от наплыва страждущих. Так, о чем я вообще думаю? Харулам угрожает опасность. Моим братьям угрожает опасность. Правда, в первую очередь перед глазами встал образ человеческой девушки с короткими волосами. Рис. По какой-то необъяснимой причине моя матрица категорически хотела любыми действиями защитить ее от всякой опасности. Я отметил на карте дом, где скрылся шос Не думаю, что он останется здесь надолго. Но Ченг не такой уж огромный мир. К тому же, когда знаешь поселение и здание, в котором скрылся нужный тебе механоид, это уже полдела. Всегда достаточно потянуть за ниточку, чтобы клубок распутался. До обители я бежал. Шумно, грохоча кованными сапогами по сухой потрескавшейся дороге. И думал, надо спасать наших. Причем под нашими понимались все, кто остался в той обители в Кирде. Вопрос как? Аганитета нет, а для остальных вратарей мое слово ничего не стоит. Эх, надо было спросить, какой старший брат голосовал за то, чтобы оставить мне жизнь. К нему бы в ноги кинулся. Так это и осталось нераскрытым. Понятно, что соваться в ядро с тем, что есть, глупо. Хорошо, что делать дальше? Отправиться на выручку самому? Ага, смешно. Рядом с пятью вратарями я могу идти лишь в нагрузку. С другой стороны, действительно просто ждать и ничего не делать. Я вдруг осознал, что стою в обители, держась за алтарь. Давно? Кто ж его знает. Но вот готового решения у меня не было. И могло ли оно быть? Я вратарь без году неделя, и то лишь послушник. Меня даже братом не называют. Седьмой. Кто бы сказал «Эй, вратарь, как дела?» «Эй, вратарь!» От неожиданности я даже вздрогнул. Подумал сначала, что послышалось, но обернувшись, заметил зверолюда пса. «Эй, вратарь!» — повторил он. Речь ищущего была тягучей, словно большая жвачка на горячем асфальте. Я сразу догадался. Пары. Зверолюд был здесь давненько. «Пра...» «Пусти меня, вратарь! Я так больше не могу! Не могу здесь спрятаться Я не живу, а существую! Лар-гаш-бур!» Он кинул пыль в чашу и чуть не лег на алтарь. лар -бур — одно из поселений в Гримаре. Я сомневался, что ищущего в мире орков ждет что-то хорошее, но место назначения он назвал, за переход заплатил, поэтому был волен идти туда, куда хочет. Прогресс 880 из 1270. Не жить, а существовать. Что бы это значило? Ведь вратари действительно существовали. В этом не было какого-то недостатка, лишь отображение нашей сути. Мы орудие системы. Но почему именно сейчас, будучи несмертным существом, мне хотелось жить? И вдруг пришла банальная, но простая мысль. Я тот, кто я есть. Сопротивляться этому бессмысленно. Именно поэтому Агонитет приблизил меня к себе. Выделил среди прочих вратарей. Значит, что-то я доделаю правильно, или хотя бы пытаюсь. Решено. ВООНТ так ВООНТ. Но для начала надо было найти своих. Я вспомнил, что при первом посещении этого мира за мной почти сразу явился хмур. Он говорил, что мы связаны из-за напарничества. Вряд ли эта невидимая нить уже успела разрушиться. Значит, мне надо каким-то образом настроиться на него. Я закрыл глаза и оказался в полной темноте. Вокруг не было стен, под ногами холодных камней. Окутавшая меня покрывала ночи, через которые нельзя ничего разглядеть, оказалась необъятных размеров. Я чувствовал себя здесь песчинкой. И не драгоценной из ядра, а самой обычной. Но вместе с этим мне казалось, что я единственное живое. Именно живое, а не существующее, сердце этой тьмы. Едва заметно бьющееся. И вот кровь пробежала по венам, рассеивая тьму. Сквозь гигантскую чернильную кляксу мглы, мимо множества миров открытых и закрытых, обитаемых и пустынных, тишайших и опасных. Кровь растекалась по всей вселенной, словно горные ручьи после схода снега. И я нашел его. Нити оплели сначала рослую фигуру хмура, а после и все, что его окружало. С каждым мгновением образ становился все ярче, четче, насыщеннее, и я открыл глаза. на переместился я не к нему. На том огромном острове, где находился мой напарник, чуть поодаль был мыс. Именно там я и оказался. Все просто. Сначала надо разведать обстановку. Если братья и Харулы уже в плену, то появись я рядом, вряд ли чем-то помогу. А так есть шанс разобраться в ситуации заранее. Правда, предостережение оказалось лишним. К тому же я не совсем рассчитал крутизну мыса, Как следствие, оступился и рухнул в воду. Благо, глубина здесь была порядочная, и оболочку я не повредил. На берег не выплыл, а выполз. Отряхнулся и решительно зашагал по направлению к хмуру. Напарник стоял неподвижно, глядя вдаль. Смотреть действительно было на что. Остров оказался огромным, своим нутром обращенным к горизонту и разговаривающим голосами кричащих птиц. У берега он красовался огромными мокрыми валунами, чуть повыше робко пробивалась сквозь перемешанную с песком землю трава, а поодаль виднелись кустарники и кривые маленькие деревья. Вся компания расположилась недалеко от берега, шагах в двухстах. Только теперь отряд заметно поредел. Рядом с Хмуром стояло двое братьев. Так, а где остальные? Харулов вместо троих всего один, тот самый орк. Ох, как мне это не нравится. Что ты тут делаешь, седьмой? Хмур сразу заметил меня. Пришёл со срочной информацией. А где остальные братья Ири Харулы? Братья остались в Кирцкой обители. Харулы договорились с ищущими и отправились за механоидом. Мы должны ждать здесь. Скоро они вернутся. — Извини, брат, но боюсь, что не вернутся.